«Эпилог. Ты мне так и не сказала, зачем тебе понадобилась помощь моего приятеля-программиста?» — напомнил Вадим, примостившаяся рядом с его кроватью на неудобном стуле Инги. Девушка пожала плечами и с наигранным безразличием ответила. «Так, нужно было восстановить мой сайт. Если помнишь, кто-то стер с него всю информацию — протянул Вадим, — «а я уж было подумал, что ты опять в какие-то приключения попала» и для этого мне понадобился компьютерщик», — насмешливо глянула на брата Инга. «Ну да, попала в приключение. Запуталась в сети». Вадим улыбнулся и осторожно поёрзал на кровати, усаживаясь поудобнее. Чувствовал он себя уже неплохо, но все же до окончательного выздоровления еще было далеко. Страдал он не столько из-за болезненных травм, сколько из-за невольного заключения, в котором оказался. «Чёрт, когда же я отсюда выйду?» С досадой пробормотал он, глядя в окно, за которым вовсю бушевала весна. Стояла солнечная и не по апрельски жаркая погода. «Когда-нибудь?» — оптимистично ответила сестра и усмехнулась. «Пользуйся, брат, незапланированным отпуском. Читай книжки, спи, сколько тебе влезет. Хм, насчет сна в точку. Хоть какая-то польза от такого времяпрепровождения. Выспался?» С маленьким Ванькой мы с Ларисой уже и забыли, когда спали полностью всю ночь, без пробуждений. Вот-вот. А я о чем? Еще думай, братик, о правилах дорожного движения, о безопасности вождения и последствиях превышения скоростного режима. Особенно на мокрой дороге. Надеюсь, что теперь тебе больше не захочется гонять так, как раньше. Зараза!» – Безлобно выругался в ее адрес Вадим. «Нет, чтобы что-нибудь приятное сказать». «А у меня просто, дорогой мой, в последнее время мало чего приятного происходило», — грустно усмехнулась девушка. «Между прочим, этот программист, о помощи которого ты меня просила, не женат», — сменил тему Вадим. «И вообще он классный парень, хотя немного и странный, ну, как все компьютерщики, повернут на своих системах, программах и прочем». «Это я уже заметила», — засмеялась Инга, и, проигнорировав реплику брата насчет семейного положения приятеля, Взяла с тумбочки книгу и принялась с интересом ее перелистывать. «Ларка принесла», — сказал он, следя за тем, как сестра погрузилась в чтение открытой произвольно страницы. «Ну так что, устроить тебе свидание с Сашкой?» «Не надо», — покачала с улыбкой головой Инга и вернула книгу обратно на тумбочку. «Хоть он и хороший парень, мне сейчас не до свиданий». «Ну хочешь, я позвоню Чернову и поговорю с ним, как мужчина с мужчиной», Не унимался Вадим, который стремился помочь сестре, чтобы она не грустила, но не знал, как. «Это еще зачем?» — удивилась Инга. И так глянула на брата, что он тут же почувствовал неловкость за свое нелепое предложение. «Хотел тебе помочь?» «Нет, спасибо. Я сама как-нибудь», — проговорила она и, встав со стула, сделала круг по палате. Остановившись у окна, она повернулась лицом к улице, потянулась, разминая спину. «Знаешь, Вадим, я тут подумала...» — начала она, повернувшись обратно к брату. «А что, если мне переехать обратно в городок, в котором мы родились?» «Я думал, что ты и слышать больше не хочешь о Чернове», — серьезно заметил Вадим. «А при чем тут он? Я не о нем говорю. Я о городке, в котором...» «Да, да, знаю. В котором мы родились». Сейчас ты начнешь рассказывать мне сказку о том, что тебя замучила ностальгия по тому поселку, морю и прочему, и будешь активно уверять меня в том, что дело вовсе не в Алексее. Ну, на крайний случай скажешь, что дело не столько в ностальгии, сколько в Лизе, по которой ты очень скучаешь. Сестра, я тебя хорошо знаю, так что не обманывай ни меня, ни саму себя. Ну, хорошо, хорошо, ворчливо отозвалась она. Да, да, и из-за него тоже». «Подумай хорошо, сестра!» Так же серьезно, сосредоточенно хмуря лоб, ответил Вадим. «Не хочу, чтобы твое решение было поспешным. Без столицы тебе будет трудно прожить». «Без него тоже», — вырвалось у нее. Вадим многозначительно приподнял брови, но ничего не успел ответить, потому что дверь в палату вдруг открылась, и на пороге появился Алексей Чернов собственной персоной. «Легок на помине!» — развеселился Вадим. Инга бросила на него уничтожающий взгляд. Мне пора, засобиралась она. Алексей неловко перетаптывался с ноги на ногу, не решаясь пройти в палату. На Ингу он косился украдкой, но заговорить тоже не решался. Алексей, проходи, нарочито дружелюбно предложила она. Ты ведь Вадима навестить пришел? Садись сюда на стул. Да, пришел навестить его, пробасил Чернов. Перед отъездом, Ализа стаи уже вернулись в наш город. А я вот заехал в Москву. «Пригласить на свадьбу?» — съязвила Инга. Алексей беспомощно посмотрел на Вадима, ища его поддержки, но тот опять вскинул брови, говоря этим. «Ну вот она такая, и ничего не поделаешь». «Нет, навестить Вадима и с тобой тоже поговорить. У меня нет желания с тобой разговаривать», — заявила девушка, и, взяв свою сумочку с тумбочки, наклонилась к брату, чмокнула его в щеку на прощание и, с вызовом, стуча каблуками, прошла к выходу и скрылась за дверью. Алексей, глядя ей вслед, прошипел, будто от боли. И опять беспомощно оглянулся на Вадима. «Дай ей остыть», — миролюбиво посоветовал тот. «Да у меня ничего серьезного с той Аллой и не было, веришь? Было какое-то недолгое затмение. Ну да, да, ну и все. В кино пару раз сходили, в ресторан. И все, все». «Да мне-то зачем ты это рассказываешь?» — усмехнулся Вадим. «Верю, и на этом закончим. Как мне ее вернуть? Что мне сделать, чтобы она хотя бы не отказывалась поговорить со мной?» «Дождись, когда она успокоится», — повторил Вадим. «Я, если честно, принял решение переехать с дочерью в Москву, чтобы быть ближе к Инге, раз она не хочет переезжать в наш город. Это наш извечный спор о том, кому придется оставить свой город ради другого». «Так вот, если я пойду ей на уступку и куплю квартиру в Москве, как думаешь, Инга простит меня?» «Она уже тебя простила», — подумал про себя Вадим, еле сдерживая улыбку. А вслух сказал, «Инга после больницы собиралась поехать пообедать в свое любимое кафе на Маяковке, а потом отправиться в кино. Она сказала, что давно не гуляла одна по городу в свое удовольствие, а сегодня погода благоволит прогулкам». Так вот, если у нее не пропал аппетит, она сейчас едет на маяковку. Почему бы тебе не составить ей компанию? Только ради бога, не затевай серьезного разговора, до тех пор, пока Инга не съест пару порций своих любимых блинчиков с мясом или джемом. Уверяю тебя, моя сестра, когда голодная, опаснее ядерной бомбы. Но сытая, ласковая и ручная, как домашняя кошка. Сама забота и внимательность. Кстати, учти эту ее особенность на будущее. Поговорку про путь к сердцу через желудок придумали про мою сестру. Спасибо. Серьезно поблагодарил Алексей и, в сомнениях потоптавшись возле койки, вопросительно глянул на Вадима, будто прося позволения идти. «Да давай уже, вали!» — весело рассмеялся Вадим. «Я в порядке. Обо мне не беспокойся. Давай догоняй мою сестру. Кафе называется...» Да мы в нем уже были когда-то с Ингой, и блинчики те волшебные, помню, — засмеялся Алексей. Надеюсь, их магия мне сегодня поможет. Конец книги. Запись произведена в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Март 2018 года. Диктор Лариса Юрова.